Примечание. Эмиль из Лённеберге. Повесть. Впервые на языке оригинала, 1963 год. Впервые на русском языке журнал «Костер», 1969 год, номер 11. Перевод Брауды Паклиной, выполненный по первому шведскому изданию. Новые приключения Эмиля из Лённеберге. Впервые на языке оригинала... 1966 год, впервые на русском языке журнал Костер 1969 год, номер 12, перевод Брауды Паклиной, осуществленный по Первому шведскому изданию. Жив еще Эмиль из Лённаберги. Повесть. Впервые на языке оригинала 1970 год, впервые на русском языке журнал Костер 1972 год, номер 10-12. Перевод Брауды Паклиной, выполненный по Первому шведскому изданию. Ида и Эмиль из Лённеберге. Повесть. На языке оригинала первоначально публиковалась в виде трех отдельных рассказов. Как маленькой Иде пришлось стать проказницей 1982 год. Проделка Эмиля номер 325 1983 год. Нечего жадничать, заявил Эмиль из Лённеберге 1985 год. На русском языке впервые опубликовано в журнале «Искорка» 1992 год. Номера от 1, 2, 3. Книжном варианте в первый раз напечатан информационно-издательским агентством ЛИК 1996 год. Перевод осуществлен Брауде по книге «Ида и Эмиль из Лённеберге». Все четыре книги об Эмиле из Лённеберге впервые опубликованы вместе как тетралогия, также информационно-издательским агентством ЛИК 1996 год. «Пиппи. Длинный чулок. Повесть-сказка». Впервые на языке оригинала 1945 год. Впервые на русском языке «Лингрен». Пеппи длинный чулок ⁇ Молодая гвардия 1968 год. Перевод ⁇ Лунгиной ⁇ Новый перевод выполнен Брауды по первому шведскому изданию. Впервые опубликован в издательстве Карелия Петрозаводск 1993 год под названием Пеппи длинный чулок. Пеппи длинный чулок садится на корабль. Повесть-сказка. Первая публикация на языке оригинала 1946 год. Впервые на русском языке в книге ⁇ Линдгрен Пеппи длинный чулок ⁇ Молодая гвардия 1968 год перевод Лунгиной. Новый перевод Беляковой осуществлен по первому шведскому изданию. Впервые опубликован в издательстве Карелия Петрозаводск 1993 год в книге Пип -пи длинный чулок. Пип -пи длинный чулок на острове Кури-Куридутов. Повесть-сказка. Впервые на языке оригинала, 1948 год. На русском языке впервые в книге «Лингрен. Пеппи длинный чулок. Молодая гвардия. 1968 год». В переводе Лунгиной под заглавием «Пиппи в стране веселье». Новый перевод выполнен Беляковой и Брауды по первому шведскому изданию. Впервые опубликован в издательстве «Карелия. Петрозаводск. 1993 год. В книге «Пиппи длинный чулок» слова «Лучшая в мире Астрид», сокращенный, переработанный и дополненный вариант книги Брауде «Не хочу писать для взрослых». Детская литература, 1987 год. Людмила Брауде.